Заключение. Правила бизнеса сегодня стремительно меняются. Появляются новые товары, услуги и сервисы. Уходят какие-то стратегии, модели и схемы взаимодействия участников рынка. Их место занимают порой принципиально иные, инновационные способы ведения своего дела. Неизменным остается одно – В экономике сильный съедает слабого, и тот, кто не успел приспособиться к меняющимся условиям рынка, покидает его. Надеюсь, моя книга прояснила, что происходит в интернет-коммерции и маркетинге сегодня, и что ожидается в ближайшем времени. Понимание происходящих процессов дает возможность принимать правильные решения, и более эффективно вести бизнес в мире IT-гигантов, маркетплейсов и агрегаторов трафика, а значит, выжить и продолжить развиваться. Благодарю, что прослушали книгу. Добавляйтесь в мой телеграм-канал собака-викинот, читайте hooglink.com, с душой работайте над своими преимуществами и делайте большой бизнес. Но... В заключении хочу пожелать накапливать свои бизнес-активы, которые контролируете лично вы, собственную клиентскую базу, трафик на свой сайт и рассылку в чат-боте.